21 Я стоял в 15 футах от него, не зная, заряжен ли Манлихер, и мне не нравилось, что Хемингуэй ни с того ни с сего назвал меня Джо. Эстамус Кападос Джо! И вот что мы делаем в такой ситуации. Его палец чуть сильнее нажал на спуск. На нем была замызганная голубая рубашка и грязные шорты хаки. Я молчал. Стрелять надо в рот, Джо. Нёба самое мягкое, что есть в голове. Он передвинул дуло к рту. Курок щелкнул, он улыбнулся. Я расценил это как вызов и сказал: "Дурь собачья". Он осторожно прислонил винтовку к креслу и встал. Вероятно, он был сильно пьян, но легко покачивался на ногах и разминал руки. "Что ты сказал, Джо? Что это дурь собачья?" И потом только марикон способен совать дуло в рот. «Повторить не хочешь?» «Ты и так слышал». Он кивнул, прошёл к задней двери и поманил меня за собой. В бассейн он снял рубашку, аккуратно сложил и повесил на спинку стула. «Ты тоже сними свою, предложил он по-испански. «Не то на неё выльется много крови». «Я не хочу этого делать», — сказал я. «Срал я на то, что ты хочешь. И на твою шлюху, мать!» — добавил он с густым кубинским акцентом. «Не хочу», — повторил я. Он потряс головой, будто прочистить её хотел, ступил вперёд и нанёс мне короткий джеб левой. Я уклонился, поднял кулаки и отошёл вправо, предполагая, что левым глазом он видит хуже. Он снова ударил, я опять увернулся. Его вводные джебы, как и кубинские ругательства, были всего лишь провокацией. Я сразу понял, что он, как и я, предпочитает контратакующий стиль. И начало боя между такими боксерами бывает смертельно скучным. «Пиропус, сеньор», — сказал я с жеманной улыбочкой. «Пендехо, пута, марикон, бухарон». Тут он на меня кинулся, и я понял, что убить его могу запросто, но очень сомневался, что сумею победить его в кулачном бою. Я блокировал солидный джеб левой в челюсть и получил правый хук в живот. Я отскочил, но его кулачище все же прошелся по ребрам и дыхание мне нарушил. Два следующих хука, справа и слева, могли бы сломать мне скулу, но отскочили от подставленной мной макушки. «Удар у него был очень тяжелый. Это преимущество, да, но его легко обратить против боксера-любителя, привыкшего полагаться на нокаут или нокдаун в первые же минуты. Он забывает, что нужно держать дистанцию». Хемингуэй сгреб меня левой рукой за рубашку и снова наметил хук правой. Я принял удар плечом и трижды врезал ему в живот. Он шумно выдохнул, не отпуская меня. Пытаясь отдышаться, он использовал меня как подпорку и при этом норовил опять что-то со мной сотворить. Живот у него был мягкий, но он держал удар и сдаваться не собирался. Теперь он цепился мне в волосы, слишком короткие для хорошего захвата, и поволок меня через двор к стене финки, пользуясь превосходством в весе. Я зарылся подбородком ему в плечо и плотно прижался к нему, но он молотил по почкам, чертовски больно. Понимая, что он доконает меня, прижав к стенке, я отлепился, боднул его в челюсть и отпихнул от себя. Он мотнул головой, стряхнул пот, сплюнул кровью. Я наотмашь ударил его по щеке и добавил хороший правый хук, но он не упал. Я, конечно, вышел из формы, но не настолько же. Такой хук, хотя попал он в висок, а не в челюсть, валил бойцов и покрупнее его. Бить ему по черепу было все равно, что по наковальне. Теперь он схватил меня за локти, давя на связки большими пальцами. Я двинул его коленом, но он вильнул, и удар пришелся не по яйцам, а по бедру. Я повторил удар коленом, он меня отпустил, и я дважды засветил ему по уху. Ухо тут же распухло, но связки мне он успел повредить. Левая рука онемела, правую покалывала. В Чикаго этот сукин сын прошел хорошую школу. Мы опять переместились к бассейну. Он, тяжело дыша, наткнулся на железный стул и отшвырнул его ногой в сторону. Я, пользуясь моментом, провёл комбинацию, но он блокировал оба удара, да ещё и бровь мне разбил. Она тоже распухла, но на левый глаз я всё-таки не ослеп, только стряхнул затекавшую в него кровь. Хемингуэль снова пошёл в атаку. Его дыхание и пот пахли джином. Он, в свою очередь, разнёс бы мне правым кулаком яйца в смятку, если бы я не отпрыгнул. От удара по внутренней стороне бедра правая нога затекла, а от удара его левый в правый висок я завертелся волчком. Пару секунд я видел только красные пятна и слышал только гул крови в ушах. Но я устоял на ногах, остановил вращение и вслепую адресовал противнику правый апперкот, попав в его голую грудь. Удар сквозь шум в ушах прозвучал, как молот, глушащий скотину на бойне. Я отскочил и закрылся, ожидая новой атаки. Отбросил ещё дальше тот же перевёрнутый стул, потряс головой, опасаясь свалиться в бассейн. Атаки не последовало, и зрения со слухом частично вернулись ко мне. Хемингуэй блевал, перегнувшись в поясе. Его правое ухо смахивало на гроздь красного винограда, в бороде застряли кровь и рвота, левый глаз почти закрылся от удара, которого я не помнил. Я немного ослабил защиту и подступил поближе. Хотел предложить ничью. Хемингуэй, не переставая блевать, навесил с разворота и снес бы мне голову, если бы я не пригнулся. Не разгибаясь, я дважды врезал ему в живот. Он снова ухватил меня за рубашку, выпрямил и боднул в подбородок. Голова у меня отскочила назад, боковой зуб надломился. Я хотел отойти, но он, продолжая держать меня левой рукой, прошёлся правой по рёбрам. Его большие зубы щелкали, норовя укусить меня за ухо, вцепиться мне в горло. Я вырвался, разорвав рубашку, и достал его по скуле двумя короткими прямыми ударами левой, а после нанёс образцовый хуб в солнечное сплетение, еле удержавшись, чтобы его не убить. Он снова скрючился пополам, но всё-таки устоял, и рухнул, споткнувшись от тот самый стул. Я протер левый глаз от крови. Он медленно привстал на оба колена, поднялся на ноги. Его правое ухо кровоточило, правая скула побагровело. Левый глаз превратился в щелку, борода и волосы на груди слиплись от крови и блевотины. Оскалив окровавленные зубы в ухмылке, он шатнулся вперед и снова поднял свои распухшие кулаки. Я вошел в клинч, уперся подбородком ему в плечо, не давая ему боднуть меня или оттолкнуть от себя, и выдохнул. «Ничья! Да пошел ты!» — выдохнул он и ткнул меня левой в ребра. Я отпихнул его, нацелился правый ему в подбородок, промахнулся, припал на колено. Хемингуэй саданул меня по голове так, что искры с глаз посыпались, и сел на камни рядом со мной. — Берешь обратно своего марикона. — Еще чего. Я отломил и выплюнул осколок поврежденного зуба. — Конь, на котором ты ездишь, и тот марикон. Он засмеялся, взялся за ребра, выхаркнул кровь. — Муй буэна пелеа. — Отличный бой, испанский. Я мотнул головой, и патио закружился. — Хороших боев. «Не бывает. Только время зря теряешь. Энергию. Зубы». Костяшки у меня выглядели так, будто по ним проехал автомобиль. Хемингуэй подполз ко мне на коленях. Я в той же позиции вскинул руки. Запястьем точно гири привесили. Этому сукину сыну 43. Как же он дрался в мои-то годы. Он обхватил меня руками. Я ждал новых ударов кулаками и головой, но он всего лишь трепал меня по спине и говорил что-то. Я плохо его слышал из-за нового водопада в черепе. «В дом, Джо. У Марти стейк в морозильнике. И бутылочка тавеля на льду. Ты есть хочешь?» Мы встали, держась друг за друга. Капли крови усеивали весь периметр бассейна. Ветер трепал длинные голубые вымпелы моей бывшей рубашки. «Да? А что?» — он повёл меня к двери. «В животе-то пусто». Мария заботилась обо мне ещё нежнее, чем прошлой ночью. «Бедный Хосе!» — шептала она, прикладывая мокрые полотенца к моему лицу, рукам, ребрам. «Мои братья часто приходили домой в таком виде». «Другому тоже досталось?» «Ещё как!» Я поморщился от прикосновения мокрой холодной ткани, лёжа навзничь в одних трусах при свете прикрученной лампы. «У тебя хоть что-нибудь не болит, мой Хосе?» Мария склонилась надо мной в одной тонкой сорочке. «Э, «Кое-что...» «Покажи?» Показывать не пришлось, и так было видно. «Ты уверен?» что там не болит, всё красное. «Тихо ты», — сказал я, осторожно привлекая её к себе. «Твой бедный рот весь разбит, не буду целовать в губы, буду ещё куда-нибудь, хорошо?» «Да». «Надо, чтобы опухоль сошла». «Тихо ты». Ближе к утру мы заснули. На завтра мальчики ушли на пилар рыбачить с Гестом и Барлусия и Синмором. Мы с Хемингуэем таскались по финке как два восьмидесятилетних старца после крушения поезда, сойдясь на том, что нуждаемся в хорошем питании, предпочтительно жидком. Открыв вторую бутылку джина, мы заперлись и принялись за работу. Из морских карт, стилавших обеденный стол, мы выбрали одну под номером 2682. Ее, согласно легенде, составил в 1930-31 годах американский военный корабль Нокомис. Долгота 76 градусов 48 минут 30 секунд, бормотал Хамингуэй, сверяясь с расшифрованной радиограммой. Широта 21 градус 25 минут. Его распухший палец уперся в карту. Мы с Рома. То, что мы первоначально наметили на карте Пилар, подтвердилось мы с Ромой находился на северном побережье Кубы, недалеко от пещер, где мы побывали, к юго-востоку от залива Бая де Нуевитас. Рядом с ним лежат относительно большие острова Сабиналь, Гуахаба, Романо, где я проводил ходовые испытания Южный Крест и совершил столько бесплодных рейсов Пилар. «Хорошее место для высадки», — сказал Хемингуэй. «Берег между Нуэвитас и Пуэрто-Падре практически пуст. В бухту Манати ведет канал глубиной 5-6 морских сажений, но он сильно заилился, когда закрылся сахарный завод. На берегу только кучка хижин. Здесь он обвел пальцем вход в бухту. Ничего. Для подлодки именно то, что надо». Я посмотрел показатели глубины. У самого берега 6-8 морских сажений, но через 50 ярдов шельф обрывается на глубину 195-225. Подлодка легко пройдет между мысами Рома и Хисус к узкому входу в бухту, не рискуя сесть на мель или риф. Старую заводскую трубу видно издалека, сказал Хамингуэй. Днём они могут сориентироваться по ней через перископ, а как стемнеет, отправят в то место шлюпки. Я кивнул и показал на железную дорогу, проложенную по берегу между сахарным заводом и входом в бухту. На тростниковые поля ведёт? Раньше вела, теперь эта ветка заброшена. А двенадцать апостолов, что такое? Я показал на точке у железнодорожных путей. «Скалы». Вернее, большие камни. Раньше под ними стояли хижины рабочих, теперь они заросли. Он повёл пальцем на северо-запад. Смотри, тут сразу за мысом Рома и заброшенным маяком есть ещё бухта. Энсиньяда Эрадура. Эта бухта была широкая и мелкая, глубиной всего три четверти морской сажений. Сюда они вряд ли зайдут. Конечно. Зачем им? Думаю, шпионов они высадят на плоту прямо у старого маяка. Тут ни скал, ни утёсов, ни мангров и прочей дряни. А вот мы можем зайти на шлюпки в инсеньяду Эррадуру и спрятаться в манграх. На жестянке? Нет, её лучше оставить на пилар. Не хочу приводить пилар в эти мелкие воды, особенно при восточном ветре. Да и где мы спрячем её? Придётся что-то другое взять. Лодку для ловли черепах. Лоскадонку. Он поскреб заросший щетиной подбородок и сморщился. Тут надо кое-что побыстрее, способнее и полуже пройти. У Тома Шевлина в Кохимаре стоит 22-футовый котерок. Он мой должник и разрешил мне взять эту лодку, если понадобится. Том, кажется, назвал ее Лорейн в честь жены. Сам он ей не пользуется из-за ограничений на бензин. Катер скоростной? Да. Мотор в 125 лошадей, почти вдвое мощнее, чем у Пилар, а вес вдвое меньше. Мелкая осадка, супервместительные топливные баки. Бухло, видать, возил во время сухого закона. Точно! Хамингуэй опять показал на карту. Смотри, как хорошо все продумано. Подходят в четверг, осматриваются при свете а в темноте идут прямо ко входу в бухту Монати, поскольку там сказано «в одиннадцать вечера». Луна тринадцатого будет в первой четверти и взойдёт только после полуночи. Эти двое высаживаются на мысе Рома и идут по старой железке к заводу на юго-западе бухты. Оттуда опять по железке идут пешком до города Монати, 12 миль. Там их кто-нибудь забирает и везет через Ринкон и Сан-Гуасиму до Центрального шоссе, а там поворачивает направо к Гаване и Американской воздушной базе в Камагуэе, или налево, к Гуантанаму. 23 часа 13 в четверг. Когда, по-твоему, мы должны туда прийти, Лукас? До заката. Мне снова вспомнилась улица Симона Боливара в городе Веракрус. Там меня поджидали, и в бухте Манати нас будут ждать. Задолго до заката, сказал я. Ещё до полудня. Да ты, блин, смеёшься. Я, блин, серьёзно говорю. Хемингуэй со вздохом почесал бороду, опять поморщился, посмотрел на раздутые пальцы. Ладно, послезавтра выходим. Ребята Пилар здесь оставим. Зачем же? Отчалим в среду утром у всех на виду, вся команда, и мальчики тоже. Высаживаешь меня где-нибудь по дороге, я возвращаюсь в Кохимар, забираю катер Шевлина, вечером встречаю тебя на базе Кайо Конфитес, и ночью мы идём в бухту Монати. Григорио, Патчи, Вулфер и другие будут недовольны, что мы ушли в рейд без них. Он поймал мой взгляд. «Ну что ж поделаешь, надо много всего сделать». «Возьмём научные сомбреро и пару ниньос с пилар». Он говорил не о своих детях. Фуэнтес по его заказу сделал специальные кожаные футляры с промасленной овчинной подкладкой для автоматов Томпсон. Когда объявлялась боевая тревога, футляры подвешивались на мостике и у бортов. и Барлусе считал, что они похожи на колыбельки, поэтому автоматы прозвали Нинюс — «детками». Когда Хамингуэй начинал сюкать, мне хотелось съездить ему еще раз, но я посмотрел на собственные пальцы и воздержался. Он свернул карту. Значит так, мы с тобой прячемся в сорняках, манграх или скалах. Немцы высаживаются в 1 вечера. А потом что? Это будет видно в одиннадцать вечера, 13 числа. Он посмотрел на меня с отвращением. Я посчитал, что пора уходить, и отправился в гостевой домик заниматься делами хитрой конторы. Главной моей заботой была вторая перехваченная радиограмма. Я сказал Хемингуэю правду насчёт того, что расшифровать её не могу, но в детали не стал вдаваться. Она, как и книжный шифр, состояла из пятибуквенных групп. Проблема в том, что это был не книжный шифр. Номер страницы, ключевые слова и первые предложения отсутствовали. Мне уже встречались шифры и Абвера, и СД-6, поэтому я догадывался, что имеют дело с последним. Нацистская политическая разведка, в отличие от армейской, предпочитает быстрые и надёжные цифровые коды, передаваемые группами 6-7 знаков. Цифры показывают принимающему родисту, сколько букв выше или ниже по алфавиту отсчитать, чтобы найти нужную. Например, если вам передают цифры 632914, то от первой буквы в моей шифровке Q нужно отсчитать 6 букв, то есть это либо W, либо K. От второй буквы F отсчитываем 3 знака и получаем I или C и так далее. Отдел криптологии может расколоть такой шифр, имея достаточно времени и компьютеров. Компьютеры — это люди, обычно женщины. Они перебирают тысячи, десятки тысяч, миллионы цифровых комбинаций, ищут повторения, учитывают, насколько часто встречаются те или иные буквы. Но пустышки, обманки и прочие шифровальные уловки бесконечно усложняют задачу, и растягивают ее на многие месяцы. А я никогда не был силён в арифметике. Больше всего меня беспокоило, что предыдущие шифровки нам явно подбросили. Очень уж всё удачно сложилось. Мы нашли и блокнот Кохлера, и две шифровальные книги на Южном Кресте, и первая из двух недавних радиограмм передавалась всё тем же шифром. Кто-то хотел, чтобы мы узнали о высадке у мыса Рома, и не хотел, чтобы мы прочли вторую шифровку. Я не верил в интуицию и разные паранормальные штучки, не верил даже в шестое чувство, будто бы развивающееся с годами у всех разведчиков, но подшептал мне на подсознательном уровне, что этот цифровой шифр ничего хорошего не сулит. Подозревая Дель Гадо, я не мог передать радиограмму в СРС ФБР для расшифровки через него. «Явиться в гаванский филиал ФБР и рассказать старшему спецагенту Ледди, в чём состоит моя миссия, тоже не представлялось возможным, Гувер бы мне этого не простил. Кроме того, на разгадку даже простейшего цифрового шифра уйдёт несколько месяцев, а их у нас нет. Я всё ещё ломал над этим голову, когда пришли агенты 03 и 11». Агентом 11 был пожилой носильщик из отеля «Амбус Мундус». Агентом 03 — чёрный священник, друг Хемингуэя Дон Андрес. На воскресных вечеринках Хемингуэя я привык видеть его в красной спортивной рубашке, но сегодня он был в форменной чёрной сутане с белым воротничком, отчего выглядел старше и гораздо серьёзней. «Мы пришли сказать дону Эрнесту, что сеньор Шел с яхты через час уезжает», — сказал он. Носильщик энергично кивнул. «Это точно?» — спросил я по-испански. «Да, сеньор Лукас», — сказал носильщик. «Он улетает трехчасовым рейсом. Сеньор Альварес, портье, заказал ему билет. Сеньор Шел просил в полвторого подать машину, чтобы ехать в аэропорт». Я кивнул. Тедди Шелл почти весь прошлый месяц провёл на суше, перебираясь из одного отеля в другой. С лейтенантом Мальдонадо он не встречался уже две недели, и на борт яхты поднимался лишь изредка. «Куда он летит?» «В Рио-де-Жанейро», — сказал чёрный священник. «Хемингуэй недавно объяснил мне, откуда взялось это прозвище». Церковь назначила Дона Андреса в самый бедный приход Гаваны за его прошлые прегрешения, в частности за то, что он был пулемётчиком на гражданской войне в Испании. Большинство его прихожан происходили из низших слоёв общества, иначе говоря, были чёрными. Вы уверены? Я знал, что единственный трёхчасовой рейс из аэропорта Хосе-Марти действительно отправляется в Рио. «Да, сеньор Лукас». — обиделся носильщик. — Я сам видел его билет. — Туда и обратно? Или в один конец? — В один конец, сеньор. — Похоже, бежит из курятника, — сказал падре. — Донор Несто должен об этом знать. — Согласен, — сказал я. — Непременно ему скажу. — Спасибо за службу, джентльмены. — Значит, это важно? — спросил носильщик, ухмыляясь беззубым ртом. «Очень может быть», — сказал я. «Может быть, нам лично сообщить об этом Эрнесту?» — забеспокоился священник. «Я скажу ему, падре. Обещаю. Он сейчас отдыхает, голова сильно болела с утра». Агенты обменялись понимающими взглядами, и дон Андрес спросил. «Не проводить ли нам сеньора Тедди Шелло в аэропорт?» Об этом позаботятся другие. Еще раз спасибо за качественную работу. Когда они ушли, я направился в другую сторону, мимо бассейна и захеревшего теннисного корта. Шофер Хуан мыл перед гаражом Линкольн. Он подозрительно посмотрел на меня. Хорошее настроение не часто его навещало. Он похоже страдал запором и явно меня недолюбливал. «Чем могу помочь, сеньор Лукас?» — спросил он довольно вызывающим тоном. Слуги на финке не совсем понимали, как ко мне относиться. Я занимал положение несколько выше их, но определённо ниже почётного гостя. Кроме того, они полагали, что это я внедрил шлюху в их респектабельное сообщество. Мария им, в общем-то, нравилась, но такого нарушения приличия они простить не могли. Я сам посмотрю. В маленьком тёмном гараже пахло, как во всех гаражах. Хуан положил губку и встал у двери. «Сеньору Хемингуэю не нравится, когда инструмент трогает кто-то, кроме его и меня, сеньор Лукас». «Да, хорошо». Я открыл металлический ящик с инструментами и стал рыться в нём. «Сеньор Хемингуэй очень строг на этот счёт, сеньор Лукас». «Я понимаю». Я взял рулон клейкой ленты и большую плоскую отвертку дюймов восьми длиной. Закрыл ящик, и огляделся вокруг. Банки с краской, жестянки с гвоздями. «Ага, в банке с колесной смазкой осталась примерно треть. Сойдет». В завершение я сунул в задний карман свинцовую трубку. — Синьор Хемингуэй строго-настрого распорядился, чтобы никто, кроме нас с ним, Хуан, — перебил я. — Да, сеньор, — моргнул он. — Есть у тебя китель и фуражка для торжественных случаев? — Да, но сеньор Хемингуэй редко просит, сходи за ними. Я говорил твердо, но не настолько резко, чтобы обидеть его. — Но, сеньор Лукас, я должен... — он показал нам мокрый Линкольн. — Сходи за своей формой. «Пожалуйста». Хуан побежал вниз, он жил в Сан-Франциско-де-Пауло, и вскоре вернулся. Китель, как я и думал, был мне маловат, фуражка пришлась в пору. То и другое пропахло нафталином. «Вытри и отполируй машину», — приказал я. «Она должна быть готова через двадцать минут». «Да, сеньор Лукас». Я пошёл в А-класс. Там было пусто, Мария убиралась на финке. Я достал магнум из тайника, проверил барабан, сунул за пояс, надел отглаженный Марии тёмный пиджак. Вместе с тёмными брюками и фуражкой он мог сойти за оформленный. Линкольн, когда я вернулся к нему с ключами, так и сверкал. Я положил в бумажный пакет бутылку виски, отвертку, трубку, клейкую ленту и банку со смазкой. Хуан стоял рядом, грустно созерцая свою фуражку на моей голове. «Сеньор Хемингуэй спит», — сказал я. «Не буди его, а когда он проснётся, скажи, что я ненадолго взял машину». «Да, сеньор Лукас, но...» Я выехал за ворота. С распухшими руками и лицом я не очень-то походил на шофёра, и даже с приобретённым в море загаром не очень походил на кубинца. Я полагался на то, что Шлегель не обратит внимания на какого-то там шофёра и не вспомнит, что мы с ним вместе ужинали на Финке. Он из тех, кто на простых людишек даже не смотрит. По деревенской улице, под шатром гигантского испанского лавра, я спустился на центральное шоссе. Проехал мимо кафе эль Бриллианте с изображением большого бриллианта на стенке и покатил к Гаване. Воспоминания о вчерашней драке с писателем донимали меня больше разбитых костяшек и раздутой губы. Кулачный бой — наилучший пример чистейшего, незамутненного идиотизма. Я спровоцировал Хемингуэя на это дело, потому что узнал выражение его лица — когда вошёл и увидел, как он таращится в дуло Манлихера. Точно такое же лицо было у бывшего офицера НКВД Вальтера Кривицкого полтора года назад в номере вашингтонского отеля «Бельвью». «Эстамос копадос», — любил говорить Хомингуэй, — «нас окружили». Думаю, ему нравилось, как это звучит по-испански. Именно это я сообщил Кривицкому 9 февраля 1941 года. Этот коротышка был крут, умен, и уже 4 года бегал от убийцы собственной разведслужбы, от европейских и американских агентов Абвера от ВМР и ФБР. Но на одних крутизнее уме долго с такими врагами не протянешь. И у Кривицкого и у Хемингуэя глаза смотрели с той же усталостью загнанного в угол бойца. Эстамос Копадос. Под конец он обратился ко мне за помощью. «Я могу помочь вам только в одном», — сказал я. «Устроить так, чтобы немцы не смогли вас допросить до того, как убьют». «Но ФБР! Вы уже рассказали им все, что знали о советах и немцах. Больше вы им не нужны». «Да и никому не нужны». Кривицкий тихо засмеялся, глядя на запачканные обои своего номера. «Знаете, а я ведь разжился пистолетом в Виргинии, а потом выкинул его из окна поезда». Я достал из наплечной кобуры свой 38-й и протянул ему. Кривицкий убедился, что он заряжен, и направил его в мою сторону. «Я мог бы вас убить, агент Лукас!» «Могли бы, но Ганс Веземан и прочие никуда не денутся и будут поджидать вас, когда вы утром попытаетесь уйти из отеля». Он кивнул и сделал большой глоток из водочной бутылки на тумбочке. Ганс Веземан служил в тот команде смерти, и единственным его заданием была ликвидация Вальтера Кривицкого. Кривицкий знал, что намеченные тот цели редко остаются в живых. Наш разговор продолжался допоздна, и тема его было надежды нет. Эстамус Копадос. В конце концов Кривицкий сам воспользовался 38-м. Он не взял дуло в рот, приставил к правому виску. Камингуэй был прав, надёжнее всего стрелять в небо. Немало самоубийц доживали, как слюнявые овощи, когда пуля отскакивала от черепа и выносила только часть мозга. Но пуля 38-го калибра успешно покончила с паранойей Вальтера Кривицкого. Этим утром, ещё до работы с морскими картами, Хемингуэй показал мне только что законченную им рукопись, предисловие к сборнику мужчины на войне. «Почти 50 машинописных страниц, больше 10 тысяч слов». Меня удивило, как безграмотно он пишет. «Если б я напечатал рапорт с такими ошибками, меня бы уволили». В тексте было полным-полно рукописных вставок, замен, исправлений. «Прочти», — приказал он. «Я прочел». Хемингуэй писал, что сборник будет иметь большое патриотическое значение — что американской молодежи полезно знать правду о войнах в истории человечества, что он каждый раз перечитывает среднюю часть удачи или ее рядовые «мы» Фредерика Меннинга в июле, в годовщину своего ранения при фоссальто Ди -Пьяве. «Это самые лучшие и самые благородные книги о мужчинах на войне», писал он, И перечитывает он ее для того, чтобы вспомнить, как все было по-настоящему, и не лгать самому себе. Такова и цель этого сборника — показать настоящую войну, а не такую, какой ее хотят видеть. Но он-то как раз хотел ее видеть не такой, как на самом деле. Стоило вспомнить его Дон Кихотские фантазии о сражении с немецкой подлодкой. В мечтах, конечно, всё куда красивее, чем ребёнок с перерезанным горлом в канаве. А вот Кривицкий хорошо понимал, как устроена реальная жизнь. Он годами балансировал на краю бездны, как и Хемингуэй, по моим ощущениям. Всё, что ему понадобилось, это водка, ночной разговор и револьвер 38-го калибра. «Не для того ли вы послали меня сюда, мистер Гувер? Не в этом ли заключается моя роль — напоить Хемингуэя, поговорить с ним и в нужный момент подсунуть ему револьвер?» Теодор Шлегель меня не узнал. У меня были сомнения, что он может узнать чёрный Линкольн, но кубинские такси и машины по найму отличаются изобилием марок и цветов. Глянув на автомобиль мельком, он сел сзади. Носильщики уложили в багажник два его чемодана. Чаевых он им не дал. Сказал мне «Аэропорту», и мы поехали. Столько деньжищ ему Абвер отстёгивает, а он жалеет несколько центов на чай. Он читал газету и продолжал это делать, когда я, выехав за город, свернул на тупиковую дорогу. Поднял глаза только когда я остановился. «Почему бы...» — начал он на плохом испанском и осёкся, увидев направленный на него магнум. «Выйдите из машины», — сказал я. Он повиновался, вытаращив глаза, даже руки поднял. «Опустите руки». Я открыл багажник, вытащил одной рукой чемоданы и бросил их у обочины, держа в другой руке револьвер. Шлегель озирался по сторонам. Я остановился всего в десяти ярдах от места, где мы нашли Сантьяго. Смотрел он с нарастающей тревогой, но местность явно не узнавал. Это отвечало на один из моих вопросов. «Я вас знаю», — сказал он вдруг с долей облегчения в голосе. «Вы были на...» «Молчать». «Повернись». Я обыскал его. Оружия при нём не было. «Бери чемоданы и шагай вон к той хижине». «Что вы хотите...» «Молчать», — сказал я на португальском и так ткнул ему дулом в затылок, что кровь выступила. «Шпацернзи! Шнель!» «Вперёд быстро, немецкий!» Шлегель отдувался, таща тяжёлые чемоданы вверх по грязному склону. Вокруг не было ни души, только цикады стрекотали в кустах. От первой хижины, сгоревшей несколько лет назад, остались только обугленные стены без крыши. «Цурюк Леген», — скомандовал я, когда мы зашли в нее. «Поставь немецкий». Он поставил чемоданы. Я заметил, как осторожно он ступает, чтобы не запачкать сажей свой белый костюм. Бриз сюда не проникал, и было очень жарко. «Послушайте», — сказал Шлегель по-английски, уже увереннее. «Я же помню, вы человек приличный. Вам совершенно незачем наставлять на меня пистолет». «Если вам нужны деньги, я готов!» Я ударил его в висок свинцовой трубкой, которую загодя обмотал клейкой-лентой. Он был без сознания минут десять. Я уже беспокоился, что слишком сильно ему приложил, но тут он зашевелился и застонал. Я тем временем проверил его чемоданы. Одежда, бельё, бритвенные принадлежности... 8 галстуков бабочек, записная книжка без явных признаков шифра, папка с деловыми бумагами компании Акос Маратон в Рио. Кроме того, 9-миллиметровые люгеры 26 тысяч долларов новенькими 100-долларовыми купюрами. Он снова застонал и открыл глаза во всю ширь. Вспомнил видно, где он и что происходит. Последний факт ему было труднее всего осмыслить. Перед собой он видел свои раскрытые чемоданы. Люгеры и деньги лежали поверх всего, а рядом наблюдалась ещё одна аккуратная стопочка, белый костюм, голубая рубашка, белые туфли и красная бабочка. Окинув по возможности взглядом себя самого, он понял, что руки у него связаны за спиной, что на нём остались только майка, трусы и чёрные носки, и что лежит он лицом вниз на ржавой железной бочке. Лента, заклеивающая рот, заглушала стоны. Я слегка надавил ему на ноги, чтобы он сместился вперёд. К его лицу тут же прилила кровь. Я быстро заклеил ему глаза и качнул его обратно, чтобы он упирался ногами в землю и свободнее дышал. «Слушай меня, Шлегель», — сказал я на беглом немецком. «То, что ты скажешь в следующие минуты, решит, будешь ты жить или нет». «Будь осторожен, говори только правду и ничего не скрывай, ты понял?» Он попытался что-то сказать и кивнул. «Зер я снял ленту с его рта. Шлегель вскрикнул и замолчал, когда я приставил нож к его шее. «Имя?» «Я давно полагал, что для допроса немецкий язык подходит лучше всего». «Теодор Шлегель», — ответил он по-английски, — «я технический советник стальной компании Марафон, находящийся в Рио-де-Жанейро с филиалом в Сан...» «Нет, не надо!» Я разрезал на нём майку, срезал с него трусы, тут тоже без крови не обошлось, и повторил. «Имя». Он пыхтел от страха и корчился, пытаясь лучше упереться ногами в земляной пол. «Теодор Шлегель», — прошептал он. «Подпольная кличка». «О чем вы, у меня нет?» — я провел кончиком ножа по его ягодицам, он завопил. Ари сколько хочешь, здесь все равно никто не услышит, а я за каждый вопль буду тебя наказывать». Он умолк. «Твоя кличка». «Салама». «На Абвер работаешь или на СД?» Он колебался. Я переложил нож в левую руку и погрузил отвертку в банку со смазкой. «Кто ты?» — прошептал он. «Чего тебе надо? Это писатель тебе платит. Я заплачу больше! Ты видел деньги? Ай, господи, перестань! Боже мой!» «Заткнись!» Он замолчал, и я повторил. «Абвер или СД?» «Абвер! Пожалуйста, не делай этого больше! Я заплачу сколько хочешь!» «Заткнись!» Шлегель от шока обмочил бочку и собственные ноги. «Расскажи про Альфредо». «Альфредо? Нет-нет, подожди, я забыл, что у него такой псевдоним. Это Альбрехт Энгельсон в Бразилии». «Его позывной?» Боливар, «Ты пользуешься его передатчиком?» «Найн, найн! В прошлом году заплатил двадцать конто... тысячу долларов собственных денег, чтобы поставить собственный передатчик в говя. «Имя радиста». Раньше был Георг Кнаппер. Год назад его перевели в США, а теперь Рольф Траутман. Уже нет, добавил я про себя. ФБР и бразильская полиция замели его месяца четыре назад, пока ты плавал на Южном Кресте. Какое отношение к вашей текущей операции имеет фюрер Беккер? Шлегель замер. Беккер, он, похоже, боялся еще больше меня. Кто? «Нет, стой! Матерь бога! Перестань! Я все скажу! Прекрати только!» Я вытащил отвертку, вытер ее отраву и повторил. «Беккер...» «Он работал с нами в Бразилии!» Ноги у Шлегеля тряслись, слезы текли из-под липкой ленты. Он наобвер или СД. Я уже знал ответы на все вопросы, которые до сих пор задавал. «СД-6!» «Он твой начальник в этой операции?» Я приставил нож ему к позвоночнику. «Да! Да!» «Расскажи о ней цели, задачи, сроки, задействованные агенты, стадия выполнения». «Я не... Хорошо, хорошо!» Я дал ему прорыдаться. «Операция Ворон. Абвер совместно с СД». Заданию адмирала Канариса и майора Шелленберга. Цель? Внедриться в фонд «Викинг». Использовать... Внедриться? Викинг не знает о ваших планах? Нет! Прекрати! Это правда! Судно приобрели для них. Мы... Я... Перечислили деньги в фонд. Они думают, господи! Я же правду сказал! Продолжай. На Южном кресте мы держим связь с подводными лодками и Гамбургом, цель операции, повторил я. Не знаю, Беккер не ах! На этот раз он орал с минуту. Я оглянулся на дверной проём. Не было гарантии, что его никто не услышит, но у кубинцев хорошо развит инстинкт самосохранения. Я не думал, что нас потревожит «Это правда!» — выкрикнул Шлегель. «Гауптштурмфюрер Беккер мне не сказал! Мы заплатили большие деньги кубинской национальной полиции, но я не знаю, за что!» «Кто конкретно получал деньги?» «Лейтенант Мальдонадо! Он передает их своему начальнику Хуаниту, свидетелю Еговы, а тот, в свою очередь, генералу Вальдесу. «Для чего это нужно?» «Не знаю!» — Шлегель напрягся, но я ничего не сделал. «Как ты можешь не знать, дружище?» «Клянусь тебе! Клянусь душой моей матери! Гауптштурмфюрер Беккер не говорил!» «Назови всех других агентов!» Я снова переложил нож в левую руку и взял отвертку в правую. «Я знаю только Беккера и теперешнего радиста на яхте! Шмидт, сержант СС, круглый дурак!» «Нет! Пожалуйста!» Я остановился не сразу. Шлегель думал, что я порвал ему всё, что можно, но страдала исключительно его гордость, отвертка была хорошо смазана. Камингуэй в своём предисловии хвастал, что знает настоящую войну, а не такую, какой её хотят видеть. Ага. Угу, знает он». «Кто ещё?» Мне не терпелось покончить с этим. «Вы посылали кого-то охотиться за пропавшей шлюхой?» «Кого?» Шлегель тряс головой так, что пот и слезы летели на три фута назад в меня. «Я правда не знаю. Девушку искали фалангисты, сочувствующие. Ее так и не нашли, но агентов для этого не использовали. Кто-то должен высадиться скоро, 13-го числа. Нет, стой!» «Цель высадки?» «Не знаю. Клянусь, это абверовцы, их двое. Их высадят где-то на Кубе, не знаю где». «Для чего высадит? спросил я снова, не ожидая, что он ответит. «Для встречи с ФБР!» Я чуть не выронил нож с отверткой и просипел. «Продолжай!» Я случайно узнал, клянусь, Беккер не говорил. Мне сказал кубинец, лейтенант Мальдонадо. Сказал, что Гербекер Беккер встречается с ФБР, и что встречи продолжатся, когда на подлодке прибудут еще два агента. «С кем из ФБР он встречается?» «Не знаю». «Клянусь, не знаю. Пожалуйста, отпусти. Молю тебя, как человек, как христианина». «Какова цель его встреч с ФБР?» ну, «Пожалуйста, умоляю. У меня жена. Я ничего плохого не делал. Стой, о господи, мать твою, перестань!» «Цель». «Мне не положено знать, но в Рио ходили слухи, и Бекер тоже обмолвился». Шлегель бормотал то по-немецки, то по-португальски, то по-английски. Я терпеливо ждал. «Абвер как-то контактирует с ФБР. Год уже». «И высадка имеет отношение к этим контактам?» «Думаю, да. Н не знаю». «Возможно. Беккер сказал, это очень важная операция. Будущее Рейха зависит от нее, но, ну, пожалуйста, отпусти!» «Кто убил мальчика?» — спросил я. «Мальчика? Какого еще мальчика?» — в ужасе закричал Шлегель. Он явно ничего не знал о смерти Сантьяго. «Назови других оперативников помимо Родиста и Беккера». «Подожди! Стой! Стой! На Кубе есть еще двое!» «Кто они?» От жары его не меня мутило. Я еле сдерживал рвоту. «Где находятся?» «Не знаю, они с команды Тот! «Имена?» «Не знаю, честное слово!» «Хельга Зонеман, ваш агент?» «Не знаю!» За этим последовали продолжительные вопли, и Шлегель пролепетал. «Клянусь всем святым и моей верой в фюрера, я не знаю их имен! Не знаю, кто зон Эмманагент или просто богатая дура! Знаю, что один из тот близок к группе Хемингуэя! Бекер постоянно получает от него информацию об этих любителях!» «Какая у него кличка?» «Панама!» «А у второго?» «Колумбия!» «Уверен, что тоттовцев только двое?» «Уверен. Двое. Беккер получает радиограмму от двух человек». «Мужчины? Женщины?» «Этого не знаю, клянусь!» «Кого им приказано убить?» Шлегель замотал головой. Его пот капал в залу, лоб морщился вместе с липкой лентой. «Не знаю. По-моему, им еще не передавали приказ завершить свою миссию». «Ага». «Теперь мы подошли к главному. Назови мне цифровой код для расшифровки радиопередач». «Я не... Господи, нет! Перестань!» «Цифровой код». «Говорю уже, не знаю. Это код Беккера. Он передал его со мной радисту на Южный Крест, но у меня плохая память на цифры, я не запомнил». «Нет!» «Если память плохая, то ты где-то его записал». «Хочешь жить, Шлегель, быстренько скажи, где?» «Я не могу! С стой, да! В записной книжке! Третья с конца страницы, где телефонные номера!» Я нашел страничку с фамилиями и телефонами. В Бразилии номера семизначны. «Пятый снизу», — прошептал Шлегель. «Мне пришлось записать, иначе я бы не запомнил». «Два девять пять», — прочел я. «Один четыре, один три». Напрягшиеся мышцы Шлегеля показывали, что это не всё. «Я ведь проверю, и ты не выйдешь отсюда, пока я не буду знать. И если кот неверный...» Он как-то сразу сдулся, иначе не скажешь. Превратился в человекообразную медузу на бочке. Я, к стыду своему, уже наблюдал такие явления. «Он правильный, наоборот, читается». Я бросил отвертку в залу, разрезал путы у него на руках, отодрал ленту с красных опухших глаз, положил его люгер в карман своего пиджака. Сказал ему, стоя в дверях и глядя на канаву, где лежал Сантьяго два дня назад, «Приведи себя в порядок, оденься, ложи чемоданы». Десять минут спустя я сопроводил его обратно к машине. Шлегель весь трясся и ковылял, как старик. Я планировал ещё раз приложить ему по голове, облить его виски, доставить в аэропорт и заплатить какому-нибудь парнишке пару долларов, чтобы посадил моего подвыпившего друга на рейс в Рио. Но нет, хватит на сегодня. Толстячок Тедди достаточно настрадался. Я знал, что он убьёт меня, как только представится случай, но не теперь, не скоро ещё. Я отвез его в аэропорт, он сидел сгорбившись, опустив голову. Приехав, я снова достал из багажника его чемодана и поставил на тротуар. Все деньги остались в целости. Шлегель стоял, не поднимая головы, его всё так же трясло. «За тобой будут следить, пока не сядешь на самолёт», — предупредил я. «Если вздумаешь кому-то звонить или с кем-то заговоришь, Тебя возьмут и вернут ко мне. Понял? Он кивнул. Всё, иди. Лети в Рио. На Кубу не возвращайся. Если ты никому не скажешь, то и я не скажу. Зачем кому-то знать о нашей беседе? Он снова кивнул. Не понять мне, почему люди идут работать в разведку, и почему мы продолжаем работать в ней. «Счастливо», — сказал я, сел в машину и уехал. На обратном пути я открыл виски, которым хотел облить шлегеля, и выпил почти всю бутылку до того, как въехал в ворота финки. «Эстамос копадос». Мне, в отличие от Хамингуэя, не нравилось, как это звучит.